Чудеса перед храмом Артемиды Вскоре в Офесе наступил ежегодный праздник Артемиде. Народ в белых одеждах торжествовал и ликовал при храме. Перед храмом стояла статуя Артемиды. Иоанн вышел на это торжество, встал на высоком месте близ идола и начал обличать народ в слепоте, что они не знают, кому поклоняться, и вместо Бога почитают бесы. Эфесяне, вы собрались тут, думая, что чтите богиню. Слепцы, вы поклоняетесь бесу вместо Бога. Толпа пришла в ярость, нечестивец, смерть ему. В Иоанна полетели камни, но что это? Ни один из камней не попал в него. Все пролетали мимо и попадали в самих бросающих. Сначала никто не понял, в чем дело. Смятение и крики толпы только усиливались. Но когда уже многие упали на землю окровавленными, толпа растерялась. Пронесся ропот ужаса. Иоанн поднял руки к небу и стал молиться. Вдруг. Воздух сделался знойным, совсем горячим. Многим стало дурно. Около двухсот человек упало замертво. Страх охватил толпу, и те, кто лишь несколько минут назад швырял камни в Ивана, протянули к нему руки и стали с мольбой взывать. «Смилуйся, Божий человек, смилуйся, великий волшебник, восставь наказанных тобой». И вот по молитве Иоанна наступила прохлада, а к лежавшим бездыханными людям вернулась жизнь. Никто уже не думал об Артемиде, о древнем празднике. Все внимали каждому слову Иоанна, а он говорил народу о едином истинном Боге, о Христе, Сыне Божием, о Его любви к людям, Его великой жертве за мир и славном Его воскресении и о том, как соединиться со Христом Спасителем, как обрести жизнь вечную в таинстве крещения. И все слушавшие уверовали по слову Его и крестились.